Моему мужу. Мир погибнет не из-за недостатка чудес, а из-за отсутствия чуда. Джон Бёрден Сандерсон Холдейн. Глоссарий. Нана, мама. Ама, папа. Лоло, дедушка. Гумамела, гибискус, цветок, часто встречающийся на Филиппинах. Татхана — судьба, Текипселим — сумерки, Хабелин — что-то, отданное кому-то на хранение, Лихим — секрет, девата — духи-хранители обычно оберегают природу, питая драконий плод, Пахимакас — последнее прости.